Глава двадцать первая. Профессор. «Братан!» — среди чужих злых взглядов попался один радостный и знакомый. «Братан!» — крикнул в ответ Илюха, и Денис почувствовал, как его отпускает волнение. Все-таки, когда они с братом вместе, ему было гораздо спокойнее. «Тихо!» — над ухом Дениса раздался чей-то вкратчивый голос. И парень, обернувшись, увидел беловолосого обезьяна, стоящего прямо за ним. Веди себя достойно, хоть ты и человек. Рука проводящего третий этап испытания представителя академии опустилась на плечо Дениса, и парень невольно вздрогнул, увидев длинные, ухоженные ногти. которые, несмотря на налёт цивилизованности, легко могли бы при необходимости пронзить кожу и вырвать кому-нибудь сердце или, к примеру, перерезать горло. Страх того, что с ним сейчас могут расправиться, накатился на Дениса, а потом так же неожиданно, как появился, взял и исчез, словно нововждение. Рад приветствовать тех, кто оказался достоин стать учеником академии Роги Пирс вскинул сжатую в кулак правую руку невысоко, что выглядело бы глупо, а чуть-чуть приподняв, на уровне правого плеча, только чтобы продемонстрировать свою силу. Хой, дружно ответили обезьяны, вскидывая свои кулаки и словно меряясь размерами бицепсов и трицепсов. Хой, мелькнуло в голове у Дениса. Панки были бы довольны. Впрочем, больше шутить даже про себя он не стал, сосредоточившись на продолжении речи беловолосова обезьяна. Тот ведь явно не просто так вытащил парня перед строем остальных кандидатов, и Денису очень хотелось сверить, что тому были позитивные причины. Также я поздравляю тех, кто смог заинтересовать одного из профессоров академии и будет зачислен по их протекции. причём сразу в А-класс. Итак, в этом году подобных счастливчиков будет целых четверо, голос Роги прямо-таки источал сарказм. Первый этот человек Илья Сыроежкин, новый протеже профессора Цифу. Беловолосы сделал паузу, давая всем время обдумать его слова, и в толпе кандидатов тут же поднялось недовольное ворчание. Похоже, никому не понравилась благосклонное отношение к другой расе, особенно тем, кто успел проиграть Денису, но всё же накопить необходимое количество баллов за счёт прошлых этапов. Вот же зараза, невольно выругался про себя в этот момент Илюха. Я же ведь и так набрал проходной балл, а он специально сделал вид, как будто я сам ни на что не способен. Денис тоже обратил внимание на то, как беловолосый обезьян подал поступление его брата. «Хой!» — парень вскинул руку вверх и повторил жест, которым до этого все поступившие приветствовали друг друга. «Поздравляю, братан! Ты заслужил это!» Но за ним, конечно, никто повторять не стал. Только лицо Роги Пирса приняло ироничное выражение, да Мириан Хау задумалась о чем-то своем. А еще Илюха, почувствовав поддержку брата, расплылся в довольной улыбке. «Не нравится мне это внимание к нам», — Денис вспомнил словам Аюки, что их тащит неведомый покровитель. «С другой стороны, теперь мы будем в одном классе, и это самое главное». А Роги Пирс тем временем продолжал. Второй счастливчик это Янис Шачи, проигравший из-за нарушения договора от ним и кандидатов, но при этом не посрамивший честь семьи, не зря занимающий 37-е место в рейтинге 12-го этажа. Ну, точно. Денис не мог не отметить, как по-разному беловолосы представил прохождение дальше брата и этого обезьяна. Впрочем, к самому Янесу у него никаких претензий не было, и когда союзники рода Хао начали приветствовать одного из своих, он тоже поднял свой кулак. Третий участник, получивший место в а классе, это Норд Саббак. Поприветствуем его и профессора Немоя, отдавшего ему свой голос. Рог объявил третьего любимчика, и Денис опять погрузился в свои мысли. Странно, думал он, Прошать ей, он не сказал, кто именно его принял, а тут сразу назвал доброго профессора, да и в целом как-то коротко всё получилось, словно такое решение он неодобряет, но не желает показывать это вслух. Кстати, род сабок, разве это не те, кто за второе испытание выдали первые десятки кандидатов, в пригласительные в ресторан на завтра? Может, это ответный жест, хотя вряд ли. Ну какая взятка из обеда на халяву? И последняя, четвертая, счастливая кандидатура. В голос Роги Пирса вернулся яд. Впрочем, по сравнению с прошлыми разами, к нему еще точно прибавилось и презрение. Позвольте представить. Мор Ник Шариф из мира дилек и расы дилеков. Эта персона была выбрана очень уважаемой мной профессором Хлой Ник Шариф. Между прочим, единственный представительницей других миров, сумевший не просто добиться немалых успехов в развитии своей души, но и найти достаточно покровителей, чтобы стать одним из постоянных преподавателей академии. Кажется, ты узнал сейчас что-то новое про место, где будешь учиться, заметил сидящий на голове у Дениса кот. Что среди профессоров тоже полный интриг, спросил парень. и что даже тем, кто смог чего-то добиться, никогда не упустит случая напомнить об их происхождении, — сказал кот. — Согласен, — кивнул Денис. — Знаешь, скажи о подобном покровительстве к своим сородичам кто-то другой, я бы, наверное, с ним согласился, но этот беловолосый, ну, не доверяю я ему. И я вот ни капли не удивлюсь, если в итоге окажется, что этот Мор на самом деле хороший парень, а у профессора Хлои будут очень серьезные причины ему помочь. «Согласен», — кивнул кот. «Только у Диликов Мор — это женское имя». Больше они ничего обсудить не успели, потому что Роге надоело слушать шепотки среди будущих студентов Академии, и он, снова положив руку на плечо Дениса, подтолкнул парня вперед. «Но хватит любимчиков!» пора поговорить о тех, кто заслужил своё место силой кулака беловолосы усмехнулся а денис почувствовал как все снова обратили на него внимание человек в одиночестве стоящий перед строем давно притягивал взгляды кандидатов в академию но большинство несмотря на очевидность ситуации до последнего не могли или не хотели верить в то что кто-то нес с двенадцатого этажа смог оказаться среди лучших. Итак, в этот раз мясорубке хватило тринадцати боев, чтобы отсеять лишних и отобрать сильнейших. Напоминаю, можно было набрать максимум сто двадцать баллов и... Роги сделал паузу, а Денис невольно поймал на себе сразу несколько десятков взглядов. Большинство кандидатов все еще не верили. Мириан и Дарс яростно сжимали кулаки, А Илюха, младший брат, неожиданно осознал, что старший не отступил, как они договаривались, а вместо этого продолжил рисковать жизнью без меня. Он сверкнул глазами и погрозил Денису пальцем, как бы показывая, что им ещё предстоит это обсудить. Третье место Рогги достаточно насладился волнением среди кандидатов и продолжил а за одно и второе разделили между собой кланы Хаус и Хао. Из рук Беловолосого вырвались два свитка и улетели к Мириен и Дарсу. Если до этого кто-то еще надеялся, что все происходящее окажется не более чем шуткой известного своей эксцентричностью профессора Пирса, то теперь стало очевидно, что ситуация вышла из-под контроля. Призванных лидеров обошли, И ладно бы это сделала одна из перспективных семей, подобное можно было бы принять. Уверен, вы двое могли бы набрать и больше баллов, продолжал тем временем беловолосый, обращаясь к Мириен и Дарсу. Но месорубка это проверка не только вашей силы, но ещё и удачи. Вам достались пустые кельи, а вот вашему конкуренту нет. И он взял доступный ему максимум баллов. Рекомендую, кстати, потом изучить его бои, чтобы понять, как именно Чужак сумел этого добиться, а потом можете и бросить ему вызов. Думаю, многим будет интересно проверить, получится ли у вас обойти нового чемпиона. Роги изобразил добродушный смешок, а Денис сжал кулаки. Это беловолосый сволочь только что спровоцировала всех новых учеников академии. на то, чтобы они начали искать повод подраться с парнем. Более того, Пирс ещё дал им совет изучить приёмы и стиль боя человека, чтобы наверняка победить. Что ж, неожиданно успокоился Денис. Буду считать это советом не только для них, но и для себя. Я ведь тоже могу взять записи их боёв и тоже подготовиться к будущим схваткам. И в итоге, возможно, именно они помогут мне стать сильнее. Он бросил испытующий взгляд на роги пирса, пытаясь понять, что же тот на самом деле задумал. Просто пытается сжить со свету удачливого чужака или же играет тоньше, на самом деле помогая тому стать сильнее и преследуя какие-то свои тайные цели. «Итак, Денис Сыроежкин, Человек». Томок Короля людей. Герои новой эпохи мира земли набрал 120 баллов и занимает первое место. Выкажите ему своё уважение. Роги отправил Денису свиток с его наградой за победу. Толпа учеников поприветствовала победителя недружным хой. Было видно, что никому не хочется это делать, разве что кроме Илюхи. Но в то же время никто не решился пойти против сложившихся правил. Победитель, кем бы он ни был, заслуживает уважения хотя бы в момент победы. А вот уже потом с него можно будет спросить за всё, что тот сделал или не сделал. Денис вежливо кивнул роги Пирсу и всем остальным, а потом развернул доставшийся ему свиток. Парень помнил, что приз должен представлять собой что-то связанное с властью, и ему было очень интересно, что же это такое будет с точки зрения обезьян. Право собственности. Участок номер 076-30-945. Площадь 100 квадратных метров. Статус «Наследуемое». Разрешение для застройки без ограничений. Денис на мгновение замер, пытаясь осознать все перспективы, которые перед ним только что открылись, а их было очень много. Разглядывая прилагающуюся к свитку фотографию с видом сверху, парень при себя согласился с тем, что земля на двенадцатом этаже, причем не где-нибудь, а в самих Схиллах, главном городе обезьян, это настоящее проявление власти и статуса. Ведь что ещё в этом мире может цениться больше? 10 соток это, конечно, не очень много, размышлял парень. Но что ценнее: 10 соток в центре Москвы или гектары где-нибудь за Уралом? Ясное дело, первое. Так и тут. А если вспомнить строчку про отсутствие ограничений для застройки, получается, можно воткнуть туда деревянный меч. например, во время спуска в ресторан «Чуба То», поход, в который мы выиграли за второй этап, и сделать резиденцию клана сразу там. И не надо будет бежать по этажам, открывая дорогу до двенадцатого. И главное — статус. Клан с резиденцией в схиллах. Это звучит гораздо серьезнее, чем клан с четвертого этажа. Вот только мы ведь уже обещали отдать меч Мириан. И пусть я успел напасть на союзника в клане Хао, это не было нарушением договора. Использовать своё право сражаться с ним или нет это только мой выбор. А вот полный разрыв договора это совсем другое. И тут дело даже не в том, какие меня будут ждать последствия, просто мне очень не хочется нарушать своё слово. Да, сейчас это может показаться выгодным, но что потом? Возможность доверять человеку это тоже проявление власти. С кем, при прочих равных, будут сотрудничать другие путешественники: с тем, кто держит слово, или с тем, кто готов на него наплевать? Те же Лекс или Север, без сомнения, оставили бы меч себе, подал голос дух оружия, прислушивающийся к мыслям своего мастера. И в чём-то они были бы правы. Территория, ставшая землёй твоего клана, существенно подняла бы твой статус и помогла бы открыть новые возможности развития. А что ты думаешь сам? Если ещё мгновение назад Денис сомневался, то сейчас точно понял. Он не хочет быть таким, как Лекс. "Я за перспективы", просто ответил Кот, и я кивнул парень. Тем более, что земля-то всё равно уже наша. и от кланов с Хиллых мы не отказываемся. Просто придем к этому не сейчас, а чуть позже». Денис так увлекся своими мыслями, что не заметил, как Роги Пирс куда-то исчез, а толпа будущих студентов начала разбредаться во все стороны. «Братан!» — к парню подбежал Илюха и больно стукнул по плечу. «Прости, что рисковал без тебя». Денис сразу понял, что волнует брата. Они несколько мгновений серьёзно смотрели друг на друга, а потом расплылись в широких улыбках. В следующий раз, если рисковать, то только вместе. Илюха протянул вперёд сжатую в кулак руку. Согласен. Денис стукнул об неё своими костяшками, и вопрос был закрыт. Кстати, а как твои бои прошли? Не знаешь, чем ты так выделился, что за тебя целый профессор заступился? Ну, Илюха отчаянно покраснел. Вроде бы я просто дрался с монстрами при поддержке Молчуна и Руны Цихар. Это было совсем несложно. А вот потом мне попался чужой обезьян, и там бы уже пришлось попотеть. Но тут вмешались близнеашки. Братан, ты бы знал, какие пошлости они знают. Илюха отчаянно покраснел и наотрез отказался рассказывать что-нибудь ещё. Да и вообще, братьям быстро стало не до этого. Сначала к ним подошёл Дарс Хаус и толкнув Дениса плечом в плечо, пообещал, что они ещё встретятся. Следом за недовольным упущенным лидерством обезьянам к братьям приблизилась Мириен. Было видно, что девушка погружена в свои мысли. Ты же получил землю в Схиллах за первое место, спросила она с ходу. Так что по тонке короля людей думают о своём слове? Они думают, что его надо держать, спокойно ответил Денис. А ведь эта охотница успела меня узнать, неожиданно понял парень. Начни она требовать выполнения сделки, начни давить, и я бы, скорее всего, просто послал бы её. А так она отнеслась ко мне как к равному партнёру, и мне даже не захотелось обманывать её ожидания. Интересно, это она пытается мной манипулировать или на самом деле начала хоть немного уважать? Впрочем, рассчитывать на второе было бы слишком наивно. Сразу после третьего испытания всех, кто его прошёл, пригласили пройти на первый урок. Для А класса в виде награды его назначили прямо в старом замке, а всех остальных разбили на три группы и пригласили уже в один из новых корпусов. И вот Денис с Илюхой сидели теперь за вторым столом от начала аудитории, возле большого окна, оглядывали тех, кто будет учиться вместе с ними и ждали появления профессора Цыфу, который, как им сказали, и проведёт вводное занятие. «Итак, кого я тут знаю?» Денис изучал тех, кто расположился вместе с ними в этом древнем каменном зале. Мириан Хау на первой парте, Дарс Хаус на последней. Потом те трое счастливчиков, которые вместе с Илюхой попали сюда вне конкурса. Еще я знаю того амбала из клана Шоги. Ну и, конечно, малютку Маюки, которая бросает на меня такие убийственные взгляды. Братан, а как ты думаешь, что случилось с Фаруком? Раз он так неожиданно пропал, спросил Лёха. Не знаю, покачал головой Денис. Наверное, дела. Он же всё-таки охотник. Возможно, появилось срочное задание, и вряд ли бы его кто-то понял, если бы он отказался от него ради нас. Да, кивнул Лёха, невольно представляя учителя, брата в виде заботливого наставника. который мог бы бросить свои дела ради дорогого ученика. Действительно, это определенно не походило на правду. Скорее, обезьян бы решил, что в его отсутствии не будет ничего страшного. Справятся они с братом хорошо, нет, тоже неплохо. Вернулся бы с задания и расправился бы с нами. Велика проблема, подумал Илюха. А потом его внимание неожиданно привлекла странная тень. странное, во-первых, потому что она двигалась, а во-вторых, потому что её совершенно нечему было отбрасывать. Братан Илюха потянулся к Денису, но тут перед ними словно грянул раскат грома, а потом тень, которая так удивила младшего, обрела объём, и из неё вышел старый сгорбленный обезьян с массивным белым посохом. Меня зовут профессор Цифу. Он представился прямо на ходу, словно ничего странного и не случилось, а потом сразу продолжил. Плюс 1 балл ученикам Илье, Мириан Дарсу и Маюки за то, что проявили бдительность и смогли заметить моё появление через мир астрала. И да, если кто не в курсе, За выполнение заданий и за ответы на моих уроках вы будете получать баллы. Наберёте достаточно, продолжить обучение. Нет, можете даже не рассчитывать, что я допущу вас до сражения армий. А теперь к делу. Кто сможет сказать мне, с чего мы начнём наше первое занятие? Вверх взметнулась рука Маюки. Плюс 1 балл тем, кто не боится проявить ответственность. Профессор не стал терять время на то, чтобы слушать кого-то, кроме себя, просто отметил девушку и снова продолжил сам. Что же касается того, что вас ждёт, первые 3 месяца я буду проверять ваш уровень и готовить к допуску для основных занятий. Ваш график: один урок здесь, потом 6 дней отработки на практике в обычном мире, примерно как на втором испытании. Потом мы будем снова встречаться и проверять, чего вы добились. Но что мы будем изучать? Вы, а класс. Те из вас, кто доживёт до конца, смогут стать лидерами своих семей и миров. Поэтому я не буду тратить время на то, чтобы разжёвывать вам прописные истины. Их вы сможете найти в книгах и сами. Вместе же мы будем работать над тем, что действительно важно. станем разбирать основные проблемы наших миров, пытаться понять разницу между привычным взглядом на них и реальными фактами, и наконец искать решение всего, что нам не нравится под великими небесами. Тут профессор сделал небольшую паузу, обводя всех своим неожиданно тяжёлым взглядом. Конечно, скорее всего, вы провалитесь. В первый год все проваливаются. Но хотя бы я смогу оценить ваше умение думать, а это, поверьте, то, что ещё не раз может спасти вам жизнь. Остановившись, профессор махнул рукой, и в воздухе начали появляться буквы, складывающиеся в название темы первого урока Академии охотников. Урока, когда впервые в одном зале оказались потомки двух великих королей прошлого.